тот, кто все придумал. Сегодня М.н придумал плохо, очень неудачно придумал. Мн придумал, что ресничка объявляет будто уходит. Ты не можешь уйти пока я не разрешу, сказал Мн вслух. Это он когда-то так придумал, что с ресничкой нужно разговаривать голосом. Такой порядок ресничка разговаривает ресничками, Эмэн разговаривает голосом, по-другому не полагается. Ладонь снова защекотала. Симулякор расстраивал Эмэна, взял и взбунтовался. Эмэн всегда был, всегда есть и пребудет во веки веков. Аминь. Сначала Эмэн был посреди ничего. Эмэн был дух бесплотный и летал над водами. Все это описано в книге, которую Эмэн придумал давным-давно. имэн придумал много всяких других книг но та книга самаялучшая и самое главное однажды имэн придумал создать мир и стал понемногу его создавать из ничего это было очень трудно и долго что было в начале качание на невидимых водах чередование тьмы и света голода и сытости песня до до ланфан доланфанндер мира тетер бай бай и «Поскорее засыпай, а больше ничего». И начал Эмэн с малого и придумал комнату. Там был стол, был торшер, была стена, на стене картина. И посмотрел Эмэн и сказал, «Это хорошо, день первый». Потом Эмэн придумал дом, и там было много комнат и все разные. И посмотрел Эмэн и сказал, «Это хорошо, день первый». «Это хорошо. День второй». Потом, в день третий, Эмен придумал сад вокруг дома. И это было самое лучшее из всего-всего, потому что потом, в день четвертый, улица придумалась гораздо хуже, а город получился совсем плохой и страшный. Но Эмен все равно сказал, «Это хорошо, потому что в мире должно быть и страшное, чтобы было чего бояться и от чего прятаться». В мире чем всего больше тем правильнее н очень много всего напридумывал даже больше чем нужно и потому однажды взял и все лишнее отменил замкнулся в замке потому что му понравилось выражение замкнуться в замке по-другому им назвали господь бог господь бог это тот кто все придумывает и всякие разные видения и разных тварей, а потом вынужден жить среди этого придуманного им беспорядка, потому что придумывать вещи легко, а взять и распридумать их обратно удается нечасто. Населил Эмэн свой мир симулякрами. Раньше Эмэн называл их фантомами, еще раньше – анимашками. Но потом, не очень давно, Эмэн прочитал в книге, которую придумал, красивое слово «симулякр». и понял что оно правильнее симулякров эмэнно придумывал без счета это легко бросил один взгляд и симуляк уже ожил дальше о нем можно не заботиться правда потом его не истребишь их много они лезут со всех сторон многие навязчивые мучают когда таймэн придумал такую доску с двигающимися картинками названием телевизор так в ней симуляторы копоштся как муравьи в муравейнике которых м однажды придумал в саду поэтому мн однажды распредумал телевизор и больше про него не вспоминал а сам замкнулся в замке где симулякры все считанные и новые придумываются довольно редко а некоторых из прежних даже получается распридумать и они больше никогда не возвращаются мн придумал для этого красивое слово умереть а то пятно света которая давным-давно пела баю-бай-баю-бай, тоже была симулякром, который распридумался обратно и забылся. Тогда-то и Мэн и придумал, что замкнется в замке. Вообще с симулякрами вышло довольно интересно. Раньше давно, когда мэну еще не надоело придумывать мир и увеличивать его в размерах, симулякра придумывались очень большие и сильные и не членораздельно гудели густыми голосами и не понимали чего мэнн от них требует. но постепенно мэн заставил симулякров понимать слова, и сами они научились говорить более или менее понятно. От этого симулякра становились слабее, начали сжиматься и постепенно сделались одного роста с эмэнном, а некоторой даже меньше. теперьь проблем с ними не очень много но проблемы есть потому что иммэн придумал что у него болезнь головного мозга и не может распридумать это назад